Глава десятая. Нечаянная встреча. Амали. Маркус уверенно вел меня в танцы. От парня приятно пахло дорогим парфюмом. Теплые ладони были сухими и не норовели сползти ниже, чем мне хотелось бы. Вообще все было правильно. Даже улыбка Марка и озорные ямочки на его щеках, но... Мне все не нравилось. Абсолютно все было не так. По одной простой причине Маркус это не сет. Прямо наваждение какое-то. Я за месяц только не вспоминала о пире, сколько думала о нем сегодня, и это настораживало. Конечно, этот месяц выдался напряженным, и мне было не до глупостей, но все равно. А ты изменилась, Эмми. Мама была права, я слепец, а ты просто сокровище. Почему я не замечал этого раньше? Хрипло спросил мужчина, о котором были все мои грезы, мягко прижимаясь ко мне тесней. Я просто выросла. Вежливо ответила я, немного отступая, чтобы сохранить дистанцию между нами. «Да повзрослела, но дело даже не в этом. Ты такая удивительная, как я мог этого не видеть?» Тем же доверительным полушепотом задал риторический вопрос парень, наклоняясь опасно близко к моему лицу. В груди нарастал жар, и это не оборот речи, чтобы выразить мой восторг от исполнения заветной мечты, а самое натуральное жжение. «Колкая, удушливая, тяжелая...» «Отпусти!» – резко сказала я, со всех сил отталкивая Маркуса. Но это оказалось не так просто. Мужчина не сразу заметил, что мое сопротивление вполне серьезно, но вдруг отдернул руку, как будто обжегшись о мое запястье. «Извини, я не хотел обидеть. Просто потерял голову». Растерянно запустив пятерню в волосы, сказал Маркус. Я тяжело дышала, пытаясь успокоиться и унять эту боль в груди. "Тебе нехорошо?" обеспокоенно спросил друг, аккуратно касаясь моего плеча. "Да, тут душно", сказала я, с трудом восстанавливая дыхание. Мы вышли к огромному смотровому стеклу. Эта люльджия была оформлена в виде старинного балкона, только покрытого сверху сверхпрочным полимерным пузырем. Сквозь прозрачный материал открывался захватывающий дух вид на планету и окружающего ее кольца. Глядя на эту величественную красоту, я окончательно успокоилась, даже забыв о том, что рядом стоит Марк. «Прости меня, Ами, я поторопился, просто не ожидал, что ты такая, боже, прямо как юнец!» Очень мило смутился блондин от волнения, закусывая изнутри щеку в привычном с детства жести. «Не говори глупостей. Ты меня не обидел. Я, наверное, просто устала. Перед поступлением я много готовилась, перенервничала. Вяло оправдывалась я, но к новому эксперименту была не готова, поэтому судорожно вцепилась пальцами в стилизованные перила «Понимаю. Я тоже очень боялся не поступить в свое время. Ты же знаешь, что точные науки мне давались с трудом. Я так переволновался перед экзаменом, что меня тошнило» признался он, заставляя меня улыбнуться. На руке Марка завибрировал браслет, отвлекая нас от ностальгических воспоминаний. «Извини, я отлучусь буквально на минуту», сказал он, не решаясь уйти. «Все в порядке, иди, я пока освежусь», заверила я, тоже покидая балкон. Минуя оживленный танцпол, я едва не споткнулась, услышав удивленный возглас. «Игне...» От страха у меня похолодели руки, а сердце зашлось бешеным стуком, едва не ломая мне ребра. Медленно оборачиваясь, я ожидала увидеть Сета, ну или тех двоих, с которыми он дрался, но на меня удивленно взирал совершенно незнакомый мужчина. На вид он был ровесником Сета. Я, кстати, до сих пор не могу поверить, что моему нечаянному любовнику почти 70 лет. Хотя, кто их знает, этих пиров? Может, это для него еще молодость? Незнакомец смотрел на меня с любопытством и возмущением. Что-то в его чертах неуловимо роднило его с виденными мной представителями этой расы. на что именно, мне было сложно описать. Тот же высокий рост, крепкое сложение, немного резкие черты, но на этом все. «Почему вы в таком виде, Игния? Где ваш круг? Почему вы бродите в таком месте без сопровождения?» Засыпал он меня вопросами, вызывая панику и желание поскорее скрыться. «Я здесь с братом, он отошел ненадолго». Вдохновенно врала я, медленно отступает от незнакомца. «При здесь родственники? Где ваши супруги? Покажите запястье!» Настолько авторитетно потребовал он, что я и не думала не подчиняться, автоматически протягивая руку с огненным тату. «Круг Фао? Не знал, что они прошли через обретение!» Я знаком с этим, сейчас я наберу его. Во-первых, это безответственно, оставлять свою гнию в таком месте. А во-вторых, этот пройдуха даже не отметил с нами обретение такого дивного огненного цветка. Отпустив мою ладонь, уже больше с собой, чем со мной, беседовал мужчина. Пока он отвлекся на свой коммуникатор, я пустилась на утек, ловко лавируя между танцующими. — Что случилось? Ты куда? — окликнул меня Марк, перехватывая за талию. Что-то мне совсем дурно. Решила полететь обратно. Врала я, постоянно оглядываясь по сторонам. Тот самый пир явно меня искал, разглядывая танцующих. — Хорошо, полетели вместе. Я сейчас предупрежу друга, — сказал он, удерживая мою ладонь. — Не стоит. Не хочу, чтобы ты видел меня в таком состоянии, — сказала я, прячась за блондина так, чтобы пир меня не нашел. — Не говори ерундами. Пошли, скину ему сообщение сказал Марк, уводя меня к выходу на парковку. Когда челнок стартовал, оставляя позади развлекательный комплекс, сердце бешено колотилось от адреналина. Я снова сумела сбежать. Но как долго будут продолжаться эти прятки?»